Глава четырнадцатая. Шабаш полярной звезды. Древние дубы зовут демонов из горы Винора, ведьм из ордена нечестивых, уродливых кароликов из пустоши обреченных, каменных великанов из забытого острова и о р а к у л а а с а н а принять участие в шабаше полярной звезды. Везде огни, сверкающие в о ь м е Водопад, шумящий в з в е в е щ е й пустоте вместо музыки. Земля, дрожащая от смертельных танцев. Воздух, в котором духи прошлого рисуют картины великих художников, в знак уважения к ним. И все смотрят на полярную звезду. Ведь сейчас Асан подошел к трибуне, чтобы произнести пророчество. Тьма везде. Тьма настигает каждого, кто бежит от нее. Единственный выход – это слиться с ней. Мы с вами воины тьмы уже непобедимы. Причина тому нескончаемая воля? Нет. Может, в е л и к а я сила? Нет. Может, могущество сатаны? Нет. Мы стали вечностью, потому что вечность часть тьмы. Тьме глубоко наплевать на каждого. Тьма голодна и ненасытна. Ей нужны новые жертвы, как дракону, и мы ожидаем новых агнцев, которые отдадут свои жизни во имя бога тьмы. Кто же они? Прокис и Помай. Вы чувствуете их? Да. Пором ответила толпа. Тогда приготовьтесь к кровавому веселью. Вы хотите оголить свое оружие? Да. Вы хотите п о ч у я т ь кровь неверных тьме? Да. Вы хотите сжечь их тела пламенем распятых? Да. Вперед на охоту за магами, предавшими великую тьму. Тьма, тьма, тьма. Прокис и Помай летят на метлах к движущимся к ним огням. Помай готовся к схватке. Прокис, не беспокойся, я всегда готов. Включу-ка я песню для драйва. София Ротаро, темп, отличный вкус. Помню, как я хотел скорректировать ее судьбу, изменив кое-какое событие на Олимпиаде 80 в Москве, но передумал как раз из-за этой песни, очень энергичная, главное держать темп. Ну, в бой, в бой. Глаза Помаи окрасились в белый цвет, и он обрушил на толпу темных грозовые молнии. Прокис поставил перед ними белый щит, который сдержал первый удар магии темных. Однако тёмные уже пробили щит. Бой начался на мечах. Тёмные понесли большие потери, но силы у наших магов не бесконечные. На помощь прилетели ведьмы из ордена Жёлтых Листьев вместе с л о с ь я н о й Любимый, то, что думал, что я оставлю тебя погибать в этой битве? н и с к о л ь к о я не сомневался в тебе. л о с ь я н а обращается к своему ордену ведьм. Ну, мои ведьмочки, устроим им шабаш и ещё бы. Ведьмы из желтых листьев окружили тёмных в кольцо и забросали их огненными ядрами. Тьма раступилась перед светом, но остался в живых только один из армии тёмных, её главнокомандующий по имени Асан. Ну, Асан, твое пророчество сбылось? Да пошли вы к чёрту! Это ещё не конец. И куда ты опять побежишь? Так и будешь прятаться. Может, покончим раз и навсегда с планами Сатаны? Никогда. Скоро ты пожалеешь о том, что восстал против тёмных. Ну-ну. Асан выпустил белую вспышку из своего посоха, усыпанного черепами, а белая вспышка, как чёрная гора, затянула его в неё. Он исчез. Он оставил им послание в небе. Поротус кроку помил, что означает победители не судят. Ну, Прокис, может отметим победу? Спокойно спросил Помай. Еще рано, ответил Прокис. а л е с ь и н а согласилась тоже. Ротис, чего ты боишься? Тишину. Слишком тихо. Скоро будет буря. Может, ты и прав. Смотрите.